Глава восьмая Стоит Диадеме опуститься на башку пугала, как всю его фигуру охватывает яркий свет. Вы преподнесли черти что первую жертву. Погибель миров проходит через первую трансформацию. Конечности боевого манекена начинают меняться, приобретая более реалистичные очертания. На руках у него появляются самые настоящие кожаные перчатки, скрывая под собой растопыренные деревяшки. Мешок из ткани, на котором была намалевана жуткая рожа, разглаживается. Швы на нем исчезают, и он превращается в сплошную белоснежную маску, на которой не видно ни одной эмоции. А сама диадема видоизменяется в черный обруч, похожий на корону, инкрустированную драгоценными камнями. Он словно впаян в голову чучелу, и очевидно, что просто так забрать его назад не получится. «Вы сопротивляетесь ужасу». «Вы сопротивляетесь ужасу». «Вы сопротивляетесь ужасу». Сообщения молотом стучат в голове. «Погибель миров заинтересован в вас». «Внимание! Вы установили первичную связь с черти что». «Нравится... еще...» Трескучий, едва слышный шепот раздается у меня в сознании словно кто-то стоит прямо над ухом и говорит в него. «Я оглядываюсь по сторонам, но никого не нахожу». «Со мной что?» — говорит манекен. «Я наблюдаю за тобой». Снова шелест, как будто ветер несет засохшую листву по дорожке. Последнее, что я вижу, так это то, как на безликой белоснежной маске вырисовывается оскал от уха до уха. «Вот же черти что!» «Шурик!» Меня сильно трясут за плечо. Да я его искоркой пощекачу. «Себя искоркой щекочи, дура!» «Так я, чтобы в сознание привести?» «Сама в него приди?» «Если б ты не полезла, Шурику не пришлось бы так поступать, и все нормально было бы». «Ты сама первая полезла». «Шурик, ты очнулся?» Хрюша повисает на мне, тиская и зацеловывая. «Лорд, ты как?» Мышь стоит рядом с виноватым видом. «Я в норме. Трясу головой, чтобы окончательно прийти в себя». «Что стряслось?» «Так ты как только положил диадему на это чучело, будто оцепенел», объясняет Хрюша. «Не пугай нас больше». «А еще по всему лагерю прокатилась волна холода», присоединяется к ней мышь. «Я даже от ста, если такого не чувствовала. Если она своей магией источала неприятный холодок, то сейчас я словно голышом посреди Сибири во время снежной метели очутилась». Зато диадема на месте и никому не обидно, говорю. Правда, девочки? Они обе косятся на черте что и неуверенно кивают. Могу поклясться, что чучело мне подмигивает. Но через мгновение его маска снова становится непроницаемой. Мне не терпится проверить новые способности манекена. Если он подрос в уровнях, да еще и заговорил, значит и тренировка должна стать эффективнее. В отсутствие боев с противником или гринда это главный источник прокачки навыков. Но это приходится отложить. В поселение возвращаются Тохич с малым. Первый при встрече, улыбаясь во все 32, тут же заявляет. «Нашли!» «Нашли?» – удивляюсь я. «Нашли!» – повторяет он. «А что нашли?» Не меняясь в лице. «Глину. Присоединяется малой. А железо или медь?» «Переспрашиваю». Они оба тут же сникают. «Ладно», — говорю, — «вы уже молодцы. Отправляйтесь на ужин, а потом прихватите Михалыча и приведите ко мне». Глина — это замечательно. Без нее мы очень долго топтались на месте. Самое время отдать поручение Михалычу и начать добычу. Камыш у нас есть, можно будет делать саманный кирпич. Интересно, система зачтет альтернативные материалы в постройках или нет? Из глины можно наконец-то сделать нормальную посуду. Приступить к изготовлению печки, ну и вообще, это огромный шаг вперед. А парней надо снова завтра гнать на разведку. Без металла мы заведомо проиграем. Не верю я, чтобы система бросила нас без возможности развиваться». Не зря она разделила нас на малые группы, таким образом защитив друг от друга и дав возможность разобщенным коллективам набраться сил и получить шанс против изначально более сплоченных и организованных. Сколько раз в книгах и фильмах про постапокалипсис прокручивался один и тот же сценарий. Власть берут военные или полиция, или преступники. Те, у кого изначально есть способность к организации и умение применять силу. «Я вспоминаю нашу первую стычку с группой Богучарова, когда мы с малым тыкали друг друга своим оружием, не решаясь нанести смертельные раны. Дрались, как дети в песочнице пластмассовыми совочками. Теперь же, что малой прикончил Талиана, что я француза, без малейших моральных колебаний. Раньше любая группа военных или банда просто обратила бы нас всех в рабство, а теперь, научившись обороняться и нападать, я способен дать им отпор». Поэтому и природные ресурсы, мне кажется, должны быть раскиданы относительно равномерно. Окружающий мир только кажется настоящим. Система назвала его сервером и создала таким, чтобы он соответствовал ее нуждам. Что я имею в виду? К тому, что металлы обязаны быть где-то поблизости, хоть и в минимальном количестве. Значит, нам необходимо их найти. «Проблема в том», — объясняет Тохич, придя ко мне на совещание — что медь и железо надо искать в разных местах. Медь ближе к горам. Представляешь себе Малахит? Конечно. Киваю я. Кто же не знает этот красивый камень зеленоватыми разводами? Из него делают статуэтки и шкатулки. В памяти всплывает хозяйка Медной горы. Не поэтому ли? Малахит — это минерал, который содержит медь, подтверждает мои мысли Тохич. Из него самого можно медь выплавить или рядом найти самородные месторождения. На Урале их как раз много. А железо надо искать в долинах, ближе к болоту. Там откладывается бурая руда. Ее легче всего найти и использовать. Тохич ставит меня в тупик. Медь или железо. Из меди как раз и делается бронза. Возможно, что даже более полезный для нас сейчас материал, нежели железная руда. Почему в древнем мире именно бронза пользовалась популярностью, а не железо? Да потому, как оружие и доспехи из бронзы выходили много качественнее тех же аналогов из железа. Доспехи из бронзы. Древнее железо совсем не похоже на современные аналоги. Сталь тогда варить не умели, легировать тоже. Железный меч быстро тупился. Он мог погнуться прямо на поле боя. Плюс железо требовало долгой обработки. Его ковали, чтобы удалить примеси. А изделия из бронзы отливали сразу, потом только шлифуя и затачивая. Ту же бронзу куда легче получить экспериментальным путем, добавляя различные примеси, чем выковать что-то подобное Дамаску или Булату. Разница в требуемых знаниях колоссальна. И все же я решаю сделать ставку на поиски железа. Почему? Горы в долине мы уже обшарили с Михайловичем и ничего подобного на Малахит не нашли. Шансы отыскать железо куда выше. «С ним не все так очевидно», — скрещивает руки Тохич. «В долине следов железа нет, но, изучая берег ручья, я смог найти небольшие намеки на его наличие. Пройдя ниже по течению, едва ли не до болота, признаки руды можно было заметить все чаще. У меня есть предположение, что где-то на болоте или же южнее его есть крупные залежи. Маленькими они точно не могут быть». «Можешь показать на карте?» – говорю. Карта лежит на столе. Изготовлена она на самом доступном нам материале, оструганной отшлифованной деревянной доске. Еще одна цель кожевенной мастерской – пергамент. А то мы совсем забудем про навыки письменности. Карту составляли при участии всех старичков сразу после планерки. Все же территория, на которой мы действуем, постоянно расширяется и не ограничивается уже одной долиной – а следовательно, необходимо иметь представление, где и что располагается. Пока карта имела в себе приличное количество белых зон, но со временем данный недостаток обязательно будет исправлен. В центре зоны располагалась Стелла, куда нас и выкинуло в момент гибели прошлого мира. Чуть севернее от нее находится долина со Спартой. На юге нашего гексагона раскинулись обширные болота, которые лично я еще не видел, но тот же Тохич с Михалычем и Малым успели мне описать. По сути, огромная шапка из мха, небольших озер и редких невысоких деревьев. На востоке, северо-востоке, западе и северо-западе раскинулся густой и не знающий конца и края лес. А на севере же, предположительно, начиналась самая настоящая равнина, граничащая с лесополосой. Ввиду того, что наездники были замечены в пределах восточного леса, я делаю предположение, что именно восточная граница и была открыта. Меж тем Тохич, подойдя к карте и внимательно оглядев ее, указывает примерное расположение будущего глиняного карьера. Глина, как я и предполагал, все же нашлась ниже по течению, полагаю, что в паре километров от Спарты. Где-то за полчаса хода. Не слишком близко, но вполне доступно для добычи. Возможная территория, где залегает железо, располагается на юге, у самых границ сектора. Хорошо, что не на востоке. Тут угроза столкнуться с наездниками не столь велика. «Парни», — говорю, — «сегодня отдыхайте, а завтра с утра снова в путь. Пройдите по ручью как можно ниже. Железо необходимо, это вопрос выживания, понимаете?» «Будет исполнено!» — дурашливо вскидывает руку в приветствии Тохич. Он уходит с счастливой улыбкой на лице. Вот в ком скрывается настоящий исследователь-путешественник. Только и счастье, чтобы залезть в какую-нибудь дыру и изучить ее. Малой, хмыкнув, качает головой. «Не дай ему убиться, малой. Предупреждаю я парня. И сам будь внимательнее. Где-то поблизости могут шарить враги. Не нарвись, будь осторожен. Тот криво усмехается. Куда я денусь?» И так же идет на выход. «А ведь я старше их обоих всего на пару лет». Приходит в голову мысль. Какого черта я рассуждаю так, словно они мне в дети годятся? В этом заключается лидерство или класс лорда? Почесав макушку, отправляюсь тоже спать. Проходя, уже без эмоций замечаю, что черти что мне подмигивает. Иногда мне кажется, что он меня понимает лучше всех. Утром Малой и Тохич снова отправляются на поиски железа и приключений на своей заднице. Тут уж как поглядеть и как больше повезет. Хрюша сообщает информацию о том, что ее группа сумела обработать за прошедшие сутки 36 кустов картофеля. Четыре высохли. Выходит, что сейчас им удается работать с 12 кустами на человека. Раньше эта цифра была больше. До недавнего времени Хрюша единолично могла обработать под 20 кустов. Но сейчас, к заботе о картошке, прибавился еще и присмотр за яблочным садом и тушканчиками, не говоря уже о шитье, готовке и участии в утренних планерках. Выглядит она усталой и даже не участвует в обычных спорах. К сожалению, у меня недостаточно людей, чтобы снять хотя бы часть завод с девушки. С партией серьезно не хватает рабочих рук, а количество проблем все нарастает. А тут еще майор притаскивает к нам диких уток. Хрюша смотрит на новых тварей практически с ненавистью. Они отвечают ей тем же. Имя. Дикая утка. Уровень. Четвертый. Описание. В отместку за родственников, которых веками начиняли яблоками, эти особи особенно не любят людей. Только протяни руку, откусит по локоть. Утки с виду ничем не отличаются от самых обычных, которые плавают в городских прудах разве что шипят при моем приближении особенно злобно. Майор, не растерявшись, щелкает пленную птицу по клюву, и та моментально затихает. «Я погляжу, ты уже успел их по пути приручить», — усмехаюсь. Тот, важный, кивает. «Ты бы видел, какие они были злые при нашей первой встрече. Это сейчас эти пернатые гады ведут себя едва ли не как шелковые». С довольной миной он проходит в Спарту, где мы уже заготовили загон для уток. Крылья им мы благополучно подрезаем совместно с майором и Михалычем, чтобы точно убедиться, что эти крякающие порождения зла не сбегут от греха подальше. Я смотрю, вы тут развернулись. Майор видит нашу стройку века и новых людей на полях, а потом до него доходит, что просто так эти люди появиться не могли. Я ничего не пропустил? Осторожно спрашивает он. Дай-ка подумать. Не могу удержаться, чтобы не потомить его с ответом. «Все пропустил?» «Так уж и все». Он усмехается, но не слишком уверенно. «По крайней мере, возможность поквитаться со своей бывшей», — говорю. «Ну и где она?» Вояка оглядывается, словно Стайса должна оказаться где-то поблизости. «Как видишь, не сидит на троне», — отвечаю. Она приходила, попыталась захватить Спарту и получила по шее. Большинство ее людей этого не пережило. «Так вот, почему границы открылись». Кивает майор своим мыслям. Разумеется, он не мог не получить сообщение от системы. И ведь тянул, не спрашивал. Не заводил об этом разговор, пока я сам не сказал. Коротко пересказываю ему наше противостояние со Стайсой, особенно подробно остановившись на призыве богини. Тот факт, что она прибегла к помощи непонятного существа, кажется мне особенно важным. Выходит, что привычная нам картина мира здесь не работает. Тут есть сущности, которые намного сильнее людей. К ним можно обратиться за помощью и получить власть и силу, чтобы возвыситься над другими. Но что они потребуют взамен? И вновь в этих мыслях я невольно кашусь на черте что. «Сразу был уверен, что она ведьма», — говорит майор. «Жаль, что не добил ее». «А вот насчет чужаков — это очень плохие новости». «Ты уверен насчет этого всего? Насчет кабанов и оружия?» Они, получается, серьезно нас превосходят. «Это все, что малой увидел, преследуя Стайсу», — говорю. «Ты готов выяснить про них больше?» «Я». Предложение его удивляет. «Ты». Киваю, как чему-то само собой разумеющемуся. «Ты лучший следопыт в локации. И эти всадники угрожают тебе тоже, а не нам одним. И ты уж точно примешься сам разведывать обстановку. Просто так, бесплатно, ради собственной безопасности». А опыт лишним не бывает. «Пожалуй, соглашусь», — подумав, заявляет майор. «Бросать в беде я вас не стану. Уж больно хорошее у тебя поселение, лорд Шурик». С ответом он явно выкручивается. Я-то прекрасно знаю, что его больше всего интересует теперь судьба некой сереброволосой магички. Он сразу начал высматривать мышь, как только пришел, но она, словно предвидя это, ушла в избу отдыхать. Я был этому рад». Разбираться сейчас с ее новым статусом не хотелось, а еще не хватало, чтобы майор начал меня ревновать. Михалыч уже бросает тоскливые взгляды на девушку своей мечты, которая вышла замуж за другого. И хотя наш статус никак не подтверждается, живет она по-прежнему отдельно и не делает никаких попыток сблизиться, система однозначно именует нас мужем и женой. В общем, скользкая тема, а думать по этому поводу некогда». «В таком случае принимай миссию», — говорю. «Мне нужно иметь четкое представление о численности наших соседей, типовое снаряжение их бойцов, как они держат связь, где находятся их базы и опорные пункты, какой тактики они придерживаются, понять вообще, станут ли они нападать на нас и какие у них планы на Спарту. Я не знаю никого, кто мог бы справиться с этой задачей без риска. Никого, кроме тебя, майор. Я надеюсь использовать твой опыт и умение». Складности, стелешь, парень. Вздыхает тот. Вы создали миссию для игрока-майор. Описание. Изучите неизвестную фракцию. Наездники на кабанах угрожают безопасности спарты. Изучите их и сообщите. Численность войск. Расположение поселений. Особенности тактики. Награда. 500 опыта. Примерную численность войск. Исправляю я, и миссия тут же изменяется. А то поиски каждого солдата на вражеском кластере могут сделать выполнение миссии бесконечной, а мне информация нужна. Опасаюсь, что майор начнет торговаться, но он тут же бьет по рукам и уходит. Видимо, угрозу локации он воспринимает как себе лично, и в спарте видит не только источник опыта, но и будущих союзников. В ушах у меня тихо звякает интерфейс, сообщая об открытии репутации поселения. Направляюсь к Стелле, чтобы проверить наконец, что дает этот пункт. И тут меня едва не сбивают с ног. «Вернулись!» — сообщает мне Михалыч. Он тычет рукой, но я и сам вижу идущих ко мне малого и Тохича. До вечера еще приличном времени. Если вернулись, значит, что-то нашли, так получается. Иначе задержались бы на поисках. Значит, радоваться надо. Но только лица у этой парочки через чур встревоженные. «Мы нашли железо!» — выдает Тохич. «Ну, отлично же!» — говорю. «Ну, не совсем. Это не месторождение, а целый рудник», — перебивает его малой. «Наше железо уже кто-то добывает».